Сделать литературную карьеру Как я пытался стать писателем. Не буду говорить о тех гекатомбах времени, уходивших на освоение основ ремесла. А поговорю-ка я о процедуре карьерного роста. У ленинградца, начавшего писать рассказы и повести, было три пути. Первый написал, напечатал текст на машинке, прочитал сам себе, положил в стол и забыл. Второй путь предполагал вращение в кругах непризнанных гениев отвергнутых литературой официальной. Это участие в разных домашних читках, машинописных журналах сам дата публикация где-нибудь в странах НАТО, конфликт с властями и отъезд из Советского Союза в поисках более сладкого хлеба. Ну, или для самых упорных и зловредных – отправка на зону. Первый путь меня не устраивал, по второму пути я слегка потоптался, имел всяких пишущих знакомых из заходивших в кафе «Сайгон». Как-то мне намекнули на то, что помогут опубликовать текст на Западе, я даже загорелся, не понимая, к каким последствиям сия забава может привести. Но разговор продолжения не имел. Мне хотелось хорошо писать и прозу публиковать. Советская власть предлагала ряд последовательных действий. В Ленинграде существовало множество так называемых «литературных объединений». Какой-либо публикуемый автор, член Союза писателей, за зарплату собирал на базе или клуба или редакции многотиражной газеты, начинающих авторов проводил с ними встречи, авторы что-то читали, затем обсуждали, высказывался и руководитель, если появлялся талант, его рекомендовал для участия в конференции молодых писателей Северо-Запада. Такое шоу каждые два года проходило в стенах Дома писателей на улице Воинова, в бывшем дворце графа Шереметьево, Это наискосок от Большого дома Комитета государственной безопасности. Если молодого положительно отмечали, то могли последовать публикации. В Ленинграде существовал популярный молодежный журнал «Аврора». Имелись пионерские журналы «Костер» и «Искорка». Первый считался всесоюзным и выходил тиражом почти в миллион экземпляров. Второй был местного разлива, но более демократичен в общении с молодыми авторами. В так называемые толстые журналы «Нева» и «Звезда» пробиться считалось запредельной мечтой. Вообще, следовало погружаться в среду, со всеми знакомиться, заводить друзей и собутыльников. Тут каждый изобретал свою методику. Некоторые нажимали на женскую, то есть более слабую половину советского анахронизма. Таким образом, например, богемно-сайгонский поэт-серцеед Витя Широли имевший порочащие связи в антисоветской среде, умудрился в самую глухую пору так называемого застоя опубликовать книжку в партийном Ленездате. Если у начинающего автора с продвижением на низовом уровне проблем не возникало, то он мог попасть в сборную Ленинграда по литературе и поехать в Москву на Всесоюзное совещание молодых писателей. И там завести еще больше новых знакомств. Некоторые взрослые и дипломированные специалисты в технических областях поступали на заочное отделение Московского литературного института, получая квалификацию редактора, но в первую очередь обрастая знакомствами и полезными связями. Не у всех получалось использовать знакомства, с пользой хотя бы для здоровья. Поэт Геннадий Григорьев, недоучившийся филолог, его я цитировал, когда вспоминал Ленинградский университет, «превращал свои поездки на сессии в безостановочный банкет». Вместе с русскими авторами в Лит-институте учились писатели из союзных республик. Они хотели переводов на русский язык. Происходило это приблизительно так. Произведем реконструкцию событий. В комнату институтского общежития, где поселили, Геннадия робко стучат. «Войдите», — вальяжно произносит ленинградский метр Распахивается дверь, в нее входит заискивающий, улыбаясь человек с Кавказа. В руках у него поднос. На подносе армянский коньяк, вино лыхны, бастурма, гроздья винограда. «О чем поэма, коллега?» — снисходительно спрашивает ленинградец. Южанин накрывает на стол, произносит первый, второй, третий тост за Ленинград, а затем объясняет. «Гордый мужчина увидел красавицу у реки, он решает обратиться к ее отцу, он хочет жениться. Горы вокруг такие прекрасные, орел гордо парит между ними, но братья-красавицы решают помешать». «Понял, понял», несколько надменно перебивает Григорьев и всю ночь сочиняет поэму. Получается у него блистательно. К нему очередь стояла из национальных авторов. Многие с этими так называемыми переводами делали себе имена. А мой давний знакомый Владимир шалыт более известный под псевдонимом Шали, рассказывал, как переводил стихи начинающего чеченского поэта Ахмеда Закаева. Теперь этот Закаев числится среди террористов и скрывается в Лондоне. Если уж я вспомнил Геннадия Григорьева, то следует назвать еще один из видов литературной деятельности, который Геннадий не брезговал. Он был истинным стихотворцем и, по большому счету, я думаю, для него не имело значения, о чем писать. Он просто пел, как весенняя птица. Геннадий одно время работал в многотиражной газете «Метрострой». На одной из комсомольских гулянок, после блистательной поэтической импровизации про Патриса Лумумбу, его запомнили и иногда приглашали выручать. Несколько раз в год проходили празднования тех или иных памятных партийно-комсомольских дат. В парадном зале собиралась партийная публика элита советского Ленинграда. И для них разыгрывали пафосное представление. Тексты для участников представления писали профессионалы. Случалось, они допускали ошибки. И тогда появлялся Геннадий Григорьев, словно чистильщик в американском фильме «Никита». Его находили иногда нетрезвого, иногда отрывали от возлюбленной. Везли на правительственной автомашине марки «Чайка» в Смольной, ставили на стол полюбившиеся поэту красный коньяк и бутерброды с красной рыбой, закрывали в кабинете, предоставляя гению Геннадия свободное поле для безумств. Геннадий входил в образ и каждый час поднимал трубку и голосом профессионального шантажиста произносил «Мы видим, как в городе Ленина растут домов-этажи. Решения партийных пленумов уверенно входят в жизнь». И по ту сторону монолога строчил карандаш, фиксируя григорьевские поэтические озарения. «И еще», — говорил Гена, — «допишите к октябрятам». Он мечтательно гладил стакан и декламировал. «Ученик получит двойку, он не выучил урока. Из таких потом настройки никогда не выйдет прока. Кто болтает без умолку, входит в класс после звонка, и с того не выйдет толка у токарного станка». «И еще вам!» — вскрикивает поэт. Тот, кто мощь наращивает бешено, пусть учтет, ему держать ответ. Говорят, нейтронным бомбам першингом люди всей планеты нет, нет, нет. Почему люди? – подсказывал таланты поэт, отринув люди, втискивал в строку пионеры. Тем временем в огромном здании Смольного происходил ряд одновременных механических действий. Через несколько минут вдохновение Григория становилось объективной реальностью машинописного текста. И странички отправлялись по инстанциям. Их читали и визировали. Если возникало подозрение в несоблюдении социалистической политкорректности, то поэта просили придумать другой вариант. После сейфа доставали бутерброд с красной рыбой и стакан с красным коньяком. Поэтическо-партийный круговорот повторялся. Но подобная удача выпадала редко. Да и не всякий соглашался идти на сделку с совестью. Хотя поэты, планировавшие делать официальную карьеру, обязаны были написать хотя бы несколько так называемых паровозов. Паровозами назывались стихи про войну, про партию или комсомол, или хотя бы про строительство Байкала-Амурской магистрали. Пройдя испытания на профессиональную и социальную пригодность, начинающий автор должен был попытаться опубликовать свои опусы в сборниках молодых авторов. Каждый год издательство «Советский писатель» выпускал «Альманахт. Молодой Ленинград», а партийный Елена Издат представлял публике сборник прозаических сочинений «Точка опоры». Пройдя этот уровень сложности, следовало собрать книгу и стараться, чтобы ее рекомендовали в издательство. В Ленинграде имелось только два издательства, с которыми имело смысл пытаться наладить отношения, уже упоминаемые советский писатель и Лен Авторы, пишущие для детей и подростков, могли попытать счастье в Детгизе, детском государственном издательстве. В доме Зингера на Невском проспекте находился офис филиала московского издательства «Художественная литература» но там издавали только классиков «Живых или мертвых». В карьерной среде следовало держать себя в руках. С пьяну всегда имелся шанс нахамить какому-нибудь должностному лицу и сломать себе жизнь навсегда. На какую, однако, ерунду уходили месяцы и годы единственной жизни? С ужасом вспоминаю эту часть своей биографии и даже удивляюсь, неужели мне все это удалось? Тут помогли природная наивность и спортивное упорство. Итак... Перехожу к фактам. Не помню кто, но меня позвали на собрание литературного объединения. Дело случилось на Петроградской стороне. При редакции многотиражки одного научно-производственного объединения собирались местные поэты и прозаики. Руководил собраниями поэт Леонид Хаустов. Перед походом я прочитал его книжку для знакомства. Поэт побывал на фронте, был ранен и много писал о войне. Это были такие традиционные стихи. Без выкрутасов. Чтобы сильно не робеть, я позвал с собой Толю Гуницкого. И вот два столпа русского рока, организаторы групп Санкт-Петербург и Аквариум, отправляются на производство. Лично я до поры скрывал свою хиповую личину, справедливо считая, что славное подпольное прошлое вряд ли поможет делать карьеру советского писателя. Мы с Толей пришли на завод, поэт Хаустов встретил нас благосклонно. Ответственным секретарем литературного объединения являлся редактор многотиражки поэт Игорь Западалов. На тогдашней встрече заводские пииты читали всякую дрянь. Леонид Хаустов их корил, но иногда и хвалил. После окончания встречи Западалов произнес «А теперь перейдемте в другую залу». Мы перешли и оказались за столом с множеством бутылок и закуской. Часа через два коллективного бражничества Леонида Хаустова отправили домой на такси, и компания распалась на элементы. Туманно, но помню, как Рикшан и Гуницкий сидели на спиленном тополе возле гостиницы «Выборгская», а поэт Западалов, размахивая бутылкой, читал свой стих. Прошли десятилетия, и в цитате возможны неточности. Какая-то черная птица с гравюры старинный слетев метнулась к далекой зорнице крылами, дальше забыл что, не задев. Руководитель Хаустов меня запомнил и пригласил к себе домой с рассказами. Я приехал к нему в район возле станции метро «Нарвская». Поэт жил в одном из двухэтажных домов, построенных после войны пленными немцами. Хаустов болел, возлежал, как Некрасов, на известной картине. «Читай», — сказал поэт. Я прочитал ему рассказ, который позднее получил название «Молодое вино». Этот рассказ не про вино, а про спорт. В том смысле, что какое оно, молодое вино, моих девятнадцати лет. «Прекрасно!» — воскликнул Хаустов. «Ты будешь спортивным писателем. Я рекомендую тебя на конференцию». Как раз Ленинградское отделение Союза писателей готовилось к съезду молодых. Молодыми считались авторы не старше 35 лет, но иногда приглашали и 40-летних. В писательский дворец мне уже приходилось захаживать. Первый раз я туда попал с выставкой приятелей из ленинградского клуба карикатуристов. Это, я вам скажу, был дворец «Будь здоров!» Принадлежал одному из отпрысков богатого рода Шереметьевых. Если перед Литейным мостом свернуть с проспекта налево на улицу имени революционера Воинова, то сразу за коротким переулочком вырастало это здание. Парадный вход находился в переулке, но его по отечественной привычке держали запертым. При мне открывали только один раз, когда выносили гроб с писателем Федором Абрамовым. Но о том, как я нес гроб, советским классикам расскажу лучше в другой раз. Со стороны Невы дом писателей поражал своей строгой красотой линий. Он и теперь поражает, но уже находится не в писательских, а в буржуйских руках. На моей памяти во дворец писатели всегда входили с улицы Воинова. Дверь была узковата, за дверью в будочке сидел дежурный цербер, сердитый мужчина из отставных вояк. На первом этапе моего проникновения в советскую систему я туда и попасть без блата не мог. Миновав охранника, можно было спуститься направо по ступенькам в полуподвал, там располагался гардероб. За гардеробом туалет. Далее снова следовало подняться по мраморным ступенькам. Вы оказывались между парадных дубовых дверей и роскошным зеркалом, в котором искривленно возникала ваша вовсе не аристократическая одежонка. Перед дворцовой закругленной лестницей стоял криво сработанный в полтора роста гипсовый памятник Владимиру Маяковскому. Поэт, видимо, олицетворял победу пролетариата над правящими классами. Можно было и дальше подняться по все более и более роскошной лестнице в актовый зал, окруженный всяческими гостинами. Следующие могли проникнуть направо в потаенную дверь. За дверью находилась роскошная бильярдная. Но имелась возможность свернуть в ближайшую дверь направо и войти в ресторанный зал. Ресторан состоял, собственно говоря, из двух залов. Один открывали для банкетов, другой работал ежедневно, стены его были отделаны резными дубовыми панелями. Половину одной из стен занимал витраж с гербом Шереметьевых. В окно можно было смотреть на Неву. На противоположном берегу виднелся крейсер «Аврора». Из ресторанной залы имелся проход в бар. Я описал, так сказать, увеселительную часть дворца. Имелась и деловая. От входа лестница поднималась вверх. Справа на втором этаже находилась иностранная комиссия и, кажется, бухгалтерия. Между этажами находилась очень приличная по составу библиотека с читальным залом. Поднявшись выше, вы могли оказаться в предбаннике руководителя организации и его партийного куратора. Некоторое время такую роль исполняла поджарая, властная, впрочем, вполне вменяемая и симпатичная женщина по имени Воля. Воля Николаевна. Начальником организации при мне был поэт Анатолий Чапуров. В чем заключалось его руководство, сказать теперь сложно. Пройдя по загогулиным коридора можно было добраться до большой дворцовой комнаты. Это был клуб молодых литераторов. За столом сидел одноглазый фронтовой поэт Герман Гоппе, человек эмоциональный, нервный, хороший. Возглавлял комиссию Союза писателей по работе с молодыми литераторами поэт-песенник Вольт Суслов. Человек тоже замечательный, фронтовик. Комната клуба соединялась дверью с мавританской гостиной, комнатой, украшенной арабской резьбой. Здесь сидели так называемые референты, с некоторыми из них я позднее подружился. Чем они занимались, понять было совершенно невозможно. Спустя какое-то время мне разрешили записаться в библиотеку, и я там проводил много времени. У Германа Гоппе помощником трудился рыжеволосый, рыхлый на вид поэт Саша Петров. Появившись впервые в Доме писателей и ища зацепку, я угостил Петрова в баре водкой, после чего тот согласился взять на рассмотрение папку с несколькими моими рассказами. Я несколько месяцев ждал, пока Петров их прочитает. Но поэт про папку забыл. Пришлось его снова вести в бар. Но это б не помогло, если б не звонок Леонида Хаустова. Тот, оказывается, входил в правление и вообще обладал почти мафиозной силой. И, оказывается, его многие поэты ненавидели. Речь идет о 1979 годе. Участники недавно созданного Клуба молодых литераторов летом проехались по Ленинградской области на машинах. Это была официальная колонна, поэты читали трудящимся стихи и, думаю, мешали трудиться. Они даже заработали выступлениями некоторую сумму денег, которую собирались потратить на клубные нужды, но поэт Петровка, значей, их пропил. Герман Гоппе, отругав подчиненного, стал поэта спасать. Меня еще нескольких попросили написать заявление на предоставление материальной помощи в размере 50 рублей. Хотя я с семьей еле сводил концы с концами, Но для литературной карьеры было ничего не жалко. Полученные деньги я передал поэту. Тот поблагодарил кивком и тут же отправился в ресторан писательского дворца. Затем Петрова просто выгнали, и его место занял поэт Сергей Ковалевский. Он недавно то ли закодировался, то ли подшился. Поэт проявлял старательность на службе у ГОППе и Союза писателей. Был Ковалевский довольно крупным книжным спекулянтом. Ему продавали книги и бедные начинающие вроде «Меня», и довольно известные члены Союза писателей, когда не хватало денег для визита в ресторан с Шереметьевским гербом. Одним словом, в конференции молодых писателей Северо-Запада я поучаствовал и добился определенного успеха. Руководители семинара, писатели Слепухин, Семенов Спасский и Самуил Лурье отметили напор моей прозы, знание материала, умение писать диалог. Кроме всего прочего, газета «Смена» неожиданно опубликовала несколько моих стихотворений. Их из груды представленных клубом литераторов выбрал сам главный редактор Селезнёв. Спустя годы этот Селезнёв стал спикером буржуазной государственной думы от КПРФ, а теперь куда-то пропал. К лету 1980 года я окончательно расстался со спортом, то есть перестал получать зарплату на объединении Светлана, где был оформлен малером третьего разряда в вычислительном центре. На самом деле прыгал я за Светлану и общество «Зенит» в высоту, что делал последние пару лет все с меньшим энтузиазмом. Я еще мог бы протянуть в малярах какое-то время, но уйти хотелось самому с гордо поднятой головой. Тем более конференция одобрила мои опусы. И скорый литературный успех виделся не за горами. Я разослал рассказы в несколько московских молодежных журналов и нетерпеливо ждал благосклонных ответов. «Летом 1980-го мне вдруг выпадает новая радость – творческая командировка на Дальний Восток». В советские времена практиковалось следующее. Дабы молодой автор не тратил свои дарования на бары с ресторанами, где расходовал свой талант на алкоголь и, возможно, женщин сомнительного поведения, его отправляли куда подальше. Добровольно, понятное дело, предлагали съездить куда-нибудь далеко и посмотреть, как живет народ». Толпы литераторов летали на строительство Байкало-Амурской магистрали, затем писали восторженные стихи. И эти стихи, очерки, рассказы публиковались большими тиражами, принося литераторам стартовый карьерный капитал и просто приличные гонорары. Можно было написать заявление о том, что собираешься изучать проблемы экологии или поехать по местам исторических комсомольских строек. Клуб молодых литераторов курировал областной комитет комсомола. Я уже вышел из комсомольского возраста, да и в комсомоле фактически не состоял. Тем не менее, я отнес Володе Ивченко, он отвечал у них за литературу. Заявление и в августе месяце с поэтами Шестаковым и Ковалевым улетел в город Хабаровск. Успешная литературная жизнь, казалось, распахивала объятия. Но это было не так. Предстояло еще помыкаться.